Анна Шаенская. «Сбежать от князя тьмы. Запретная невеста». Читает леди Арфа. Глава 1: «Дорога в бездну». Аймигирская тропа. Корделия. Холод просачивался сквозь подбитый мехом дорожный плащ, пробирал до костей, заставляя стучать зубами, забыв о высоком титуле и воспитании. Я настолько замерзла, что готова была отдать фамильные украшения за час у костра и чашку горячего шоколада. Увы, об этом не шло и речи. Карета неслась по горному перевалу, неистово петляя и грозя вот-вот сорваться в пропасть. Я никогда не боялась высоты, но сегодня, увидев из окошка бездонный обрыв, плотно закрыла шторы и больше не выглядывала» мы ехали по самому краю дороги и на каждом повороте я молилась чтобы под колесо не попал камень а ведь это безопасная тропа и скоро начнется самый рискованный участок пути гул мук хат яргулат равархат низкий каркающий голос верховного шамана я узнала сразу но перевести фразу целиком не смогла над древнеорочьем говорила плохо и уловила лишь слово князь князь конечная точка пути и начало наших мучений. Проклятый старикашка уже десять тысяч лет поддерживает свое бессмертие, выпивая жизненную силу и магию из таких, как мы. Ведьмам серебряной крови с детства внушали, что смерть в объятиях Ерголада — высшее благо и честь. Нас воспитывали покорными жертвами. Только мы с сестрой не планировали умирать. «Подъезжаем к границе с тентарой!» Услышав голос разведчика, вздрогнула и сильнее закуталась в плащ. Рикхард, низкорослый крепкий мужчина с пышными усами и гладкой, как гадальный шар головой, был доверенным человеком отца. Если девять богов смилостивятся, во время следующей остановки он поможет нам с сестрой сбежать. — Гултар-вахат! — карету тряхнуло, и снаружи послышался жуткий металлический скрежет. Шаман запечатывал двери смертельным проклятием, чтобы в случае нападения имперцев нас с Лейлой не смогли взять в плен. «Все равно спешим! беззвучно прошептала до боли, сжимая кулаки и перевела взгляд на сестру. «Мы были близняшками, но, несмотря на одинаковую внешность, характер нам достался разный. В отличие от меня, Лейла — настоящая принцесса» всегда спокойная, собранная и невозмутимая. Даже сейчас, находясь на краю гибели, она держалась по-королевски, сидела ровно, будто на троне, и бесстрастно смотрела сквозь щелку между занавесками на небо, холодная и мрачная, как наше будущее. А я постоянно куталась в плащ, натягивая ворот до ушей и нервно вертелась, пытаясь хоть немного согреться. «Все будет хорошо», — вновь прошептала, зажмурившись, и едва не подпрыгнула до потолка, услышав в ответ звонкий девичий голос. «Зависит от того, что ты подразумеваешь под словом «хорошо».» Стук колес и вопли шамана стихли в один миг. Открыв глаза, я увидела вместо сестры тоненькую девчушку с белоснежной кожей и серебряными волосами. На вид она была магией-ровесницей, только бездонные полные первозданные магии глаза и россыпь искрящихся сельдинок вместо обычных веснушек не оставляли сомнений. Передо мной древний стихийный дух. «Кажется, это создание звали... Искрелла», — представилась гостья. «Но люди называют меня... Искрой Нового Года», — ошарашенно прошептала я. Я не раз читала про дивный праздник, во время которого маги украшают деревья гирляндами, хрустальными шарами и фарфоровыми фигурками животных, но никогда не отмечала его. В Эми Гир был только один праздник — День поклонения темному князю. За попытку отпраздновать что-то еще можно было лишиться головы. — Тоскливое у тебя прошлое, — задумчиво протянула Искрелла, — а будущее еще хуже. Слова духа резанули по-живому. «Я так надеялась на побег!» «Он провалится!» Льдиста аквамариновые глаза смотрели сквозь меня, читая нашей с сестрой судьбы. «Вы, Слейла, и погибнете, а Рикхард и вся ваша родня попадут в казематы Яргулада за предательство!» Позвоночник пронзила ледяными иглами. «Хотелось развеять наваждение, крикнуть, что она ошибается!» но от шока не могла вымолвить ни слова. «На тебе клеймо обреченный!» — продолжила Искра. «Но я могу помочь. Исполню одно желание — помогу вам с сестрой сбежать, не подставив родных под удар, если выполнишь мое поручение». Интуиция взвыла раненым зверем. Стихийные духи обожали вмешиваться в дела смертных, и желания всегда исполняли на свой лад. «В зависимости от настроения, Искрелла могла подарить вечное счастье или закинуть в бездну к демонам, воскликнув напоследок «С Новым годом!» «Тут уж как повезет!» «Зануда!» — девушка забавно наморщила носик. «Второй вариант был ближе к истине?» «Можно подумать, тебе есть что терять!» Я вздрогнула. Слова попали точно в цель. Терять и впрямь было нечего. «Чего ты хочешь?» спросила открыто. «В старых книгах писали, что духи не умеют врать. Это противоречит самой сути их магии. Один обман, и Искрыла лишится силы. Поэтому ее словам я верила. Но, учитывая пакостный характер Снежной Леди, соглашаться на предложение не спешила. «Хочу обменяться желаниями!» Искра хитро подмигнула и хихикнула. «Мое в обмен на твое, все честно!» «Мне нужны подробности!» Карету лихо качнула на повороте, и я судорожно вцепилась в дверную ручку. В красках представила, как колесо соскальзывает с горной тропы, и мы дружно летим в пропасть. Бррр, может, ну их эти подробности. Соглашусь не глядя, лишь бы удрать вместе с сестрой. Молодец. От страха умные мысли прорезались, да? Съязвил дух. Меня читали, как открытую книгу. Тебе не надоело сомневаться? Соглашайся. Где Лейла? «Почему я больше не чувствую холода?» Перебила ее. Первый шок прошел, вместо него появилось осознание, что я зачем-то нужна искре, а еще у духа мало времени. Это шанс выбить из нее хоть немного информации. В том, что придется соглашаться на сделку, уже не сомневалась. Вопрос лишь на каких условиях. «Я накрыла нас магией», — пояснила Искрелла. «Мне не нужен больной и заледеневший союзник. А с твоей сестрой все в порядке». Она на миг приподняла иллюзию, позволяя увидеть спящую Лей. Та свернулась калачиком, подложив воротник под голову, как подушку. Судя по растерянной улыбке и расслабленному выражению лица, ей снилось что-то хорошее и безгранично далекое от князя тьмы. «Моя помощь! Ваш единственный шанс на спасение!» — добавил дух одной фразой, выбивая воздух из легких. «Расскажи подробнее о поручении!» попросила, нервно куснув нижнюю губу. Только бы удалось договориться. «Без проблем!» Искра деловито подбоченилась и выпалила на одном дыхании. «Когда придет время, ты с моей помощью найдешь то, что нельзя украсть или купить. То, что ничего не стоит, но ценится дороже всех сокровищ и дарит как вечное благо, так и вечное проклятие». Закончив, она стрельнула глазками, словно спрашивая. «Ну что, полегчало?» «Да». Пояснения нагнали еще больше туману, но радовало, что странный предмет нельзя украсть. Воровать и убивать я не стану даже ради свободы. «Пф!» — дух злобно фыркнул. «Гнилым душам стихия не приходит. Можешь не переживать. Идти против долгой чести тебе не придется». Я облегченно выдохнула, а искра тут же протянула ручку в белоснежной шелковые перчатки. но «Ну, что, согласна?» — нетерпеливо уточнила она. «Мы не закончили», — упрямо ответила, прокручивая в мыслях слова шутницы. «Где искать этот предмет? Что это?» «Когда найдешь, сама поймешь, что делать дальше». «А теперь я хочу услышать ответ. Время на исходе». Сквозь иллюзию из крылы вновь послышался грохот колес и рычание шаманов. Это отрезвило и помогло принять решение. «Пообещай, что сделка коснется только меня!» Потребовала, вспомнив о печатях Ергулада. «Сестра, родители! Договор их не заденет! Мне нужна только ты, ведьма с клеймом обреченной!» Искра начертила в воздухе печать магического договора. «Согласишься, и уже через пару минут Лейла окажется в безопасности. Рикхард выживет, а ваших родных никто не тронет и ни в чем не заподозрит!» Она вновь протянула руку. На этот раз я пожала ее, не задумываясь. Магическая печать покрылась коркой льда и рассыпалась вихрем снежинок, а искра заливисто рассмеялась. «Ха-ха-ха! Вот и славно!» Подмигнул дух и, хлопнув в ладоши, исчез в искрящемся снежном вихре. А снаружи раздался полный ярости и ненависти рев шамана. «Югур-мук-хаград! Ур-шаград!» «Тревога! Драконья засада!» Карету тряхнула от удара, а полы сиденья неожиданно покрылись тонкой коркой льда. Не удержав равновесия, я соскользнула со своего места и свалилась прямиком на спящую Лейлу. Испугавшись с просонья, сестра интуитивно вцепилась в меня, словно прося защиты. В итоге мы кубарем полетели на пол. «Лей, ты как?» Резко приподнявшись на локтях, с размаху приложилась головой обо что-то твердое. Перед глазами взметнулись разноцветные искорки, и я снова кулем упала на сестру. «Осторожно, там лед!» Раздалось запоздалое предупреждение. «Бездно! Да откуда здесь столько льда? Что происходит?» В родном голосе сквозили страх и искреннее недоумение. Я хотела ответить, успокоить ее и рассказать о сделке, но удалось лишь сдавленно охнуть. Из-за удара голова раскалывалась а мысли, будто плавали в вязком киселе. Зато снаружи то и дело доносился жуткий металлический скрежет, рев шаманов и дикое, пробирающее до костей рычание. Кажется, драконы побеждали. «Не двигайся!» На затылок легла ладошка Лей, и боль начала потихоньку отступать. Сестра неплохо разбиралась в целительстве, и сейчас ее магия пришлась весьма кстати. Дождавшись, пока туман в голове рассеется, я осторожно перекатилась на спину и с ужасом уставилась на плотную голубоватую корку, образовавшуюся над нашими головами. Лежать под ней было очень неудобно. Я чувствовала себя мотыльком, пришпиленным к бархатной подушечке и придавленным стеклом. Но что самое страшное, под нами и сбоку также был плотный лед. «Нас словно заперли в ледяном саркофаге!» «Искрыла!» Зло прошипело и ударило кулачком по льду, проклиная себя за глупый и опрометчивый поступок. «Это называется спасение и свобода!» Уф. «Только попадись мне, зараза снежная!» «Хотя сама виновата! Как можно было довериться стихийнице?» «Дух Нового года?» — недоуменно уточнила сестра. «При чем здесь она? Мы сделку заключили!» Я еще раз ударила по льду, но он был слишком толстым. Наших сил не хватит, чтобы пробить его, а призвать боевую магию не давало кольцо князя. Оно блокировало любые мощные плетения, позволяя избранницам использовать лишь простейшие лекарские и бытовые плетения. — Какую сделку? — встрепенулась сестра. — Кора, о чем ты? — она пообещала спасти нас, сказала, что поможет сбежать. — Глупости, нам должны помочь... Договорить она не успела. Снаружи раздалось утробное рычание, и это был не дракон. Мы невольно сжались в комочек, ухватившись друг за дружку. От холода и страха мысли метались, как испуганные мыши, а сердце билось где-то в горле. Я уже ничего не понимала. Мир растворился в грохоте боевых заклинаний, реве монстров и лютом пронизывающем холоде. «Искрелла!» с отчаянием взвыла, судорожно вцепившись в сестру и прижимая ее к себе. Перед глазами невольно вспыхнула картинка из далекого прошлого. Когда мыслей были совсем маленькими, также прятались в обнимку в шкафу во время грозы. Веймигир она всегда раскатистая, оглушающая, дикая, рассекающая небеса кровавыми росчерками прямо как сейчас, только вместо грома и молний шаманы с чудовищами. Искре Работаю!» Зло выкрикнул дух. И в этот же миг лёд вспыхнул серебром, а внутри саркофага заплясали снежинки. имя девяти богов, выдохнула сестра. Их правда дух Нового года, но как? Снаружи раздался звериный рёв и полный ненависти крик верховного шамана. Слова мне были незнакомы, но едва он закончил, карету начала выкручивать, словно ее пытались свернуть в бараний рог. «Кажется, орки проиграли и решили избавиться от нас, чтобы избранницы князя не достались драконам». «Лей! Подсоби!» Желание жить вспыхнуло с новой силой, заглушая страх. Извернувшись, я как могла ударила ногой под дверцы кареты, затем еще раз и еще пытаясь высадить ее». Из-за ледовой крышки не получалось нормально сгруппироваться, но сейчас именно она удерживала сжимающие стенки кареты, не позволяя шаману расплющить нас заживо. «Ну давай!» Зло прошипело, продолжая колотить ногами по дверце, а Лейла в это время пыталась открыть вторую дверь, толкаясь в нее ладонями. «Давай!» Кошачье мевчанье раздалось так внезапно и было настолько громким и пронзительным, что мы с Лей одновременно замерли, а через миг дверь кареты резко распахнулась, и меня кто-то схватил за ногу, волоком вытягивая наружу. А, -а, -а, а С отчаянным воплем шлепнулась в сугроб. Рядышком тут же приземлился толстенный крылатый кот. Зверек шипел, размахивая крылышками, и тянул за рукав, требуя, чтобы я быстрее поднялась. Странный незнакомец в это время вытягивал из кареты Лейлу, а вокруг хороводом плясали снежинки и скреллы, окружая нас непроницаемым коконом, защищая от шаманов и неизвестных чудовищ. «Леди, поторопитесь!» Голос мужчины вырвал меня из ступора. Я попыталась подняться, но тут же со стоном рухнула обратно. Кажется, во время падения подвернула лодыжку. «Нога!» Сдавленно просипела я. «Кора!» Сестра метнулась ко мне, но ее опередили. Незнакомец в одно движение оказался рядом и бережно подхватил меня на руки, прижимая к крепкому телу. Рассмотреть спасителя не успела, но жар его магии ощущался даже сквозь плащ. Из кареты нас вытащил дракон, очень сильный и могущественный. «Бежим!» — рявкнул мужчина. «Мяу!» — поддержал его кот и первым рванул к спасительной границе. Лей побежала за ним, а дракон умудрялся не только нести меня, но и на ходу зачитывать какое-то заклинание. А я беззвучно молилась, чтобы все получилось. Впереди виднелось сияние магического портала. Имперцы нас ждали. Похоже, искра заранее все подготовила. Сердце забилось чаще, и я невольно вцепилась в куртку дракона, едва не оторвав пуговицу». От холода пальцы деревенели. я совсем не чувствовала их, но это уже мелочи, отогреюсь позже. Главное — удрать и Эмигир. гир. «Во имя девяти», — прошептала, — «только бы успеть». «Шаг! Еще! Рывок!» Нас охватил спасительный вихрь магического перехода, но едва я облегченно выдохнула, как в спину арбалетным болтом ударило яростное рычание верховного шамана. Гумгардахсакхерогар! Его рев слился с отчаянным кошачьем мявом и криком эскреллы, а затем наступила тишина. Последним, что я успела увидеть перед тем, как потеряла сознание, был вспыхнувший вокруг нас снежный водоворот.